Дорогие друзья, я вас приветствую, всех, кто смотрит мои лекции, я благодарю. Вот мы с вами дошли как бы до наиболее интересной страницы истории Древней Руси. Это политическая история Руси при первых киевских князьях, при Рюрике, Олеге, Игоре. Ольги и Святославе. Я постараюсь довольно коротко и компактно осветить основные события этого периода и заострить ваше внимание на каких-то наиболее проблемных вопросах, потому что их в исторической науке хватает. Но прежде чем перейти к конкретному освещению основных событий, дат, имен, я хотел бы обратить особое внимание вот на что. Значит, эта лекция, она будет в виде, ну, такого, условно говоря, хронологической таблицы, то есть я буду называть дату, а потом уже рассказывать о том событии, которое соответствует этой дате. Почему? Дело в том, что надо понять, что датировка многих событий Древней Руси, особенно вот самых ранних этапов ее развития, она достаточно условный характер носит. Почему? Во-первых, потому что основным источником по истории Древней Руси является знаменитая «Повесть временных лет». Ну, все со школьной скамьи знают, что «Повесть временных лет» – это некий такой письменный памятник по истории Древней Руси, который содержит информацию о основных событиях, об основных персонажах, ну и так далее, и так далее. Но мало кто знает вообще, что собой этот памятник представляет и каким образом историки используют этот памятник при изучении истории Древней и Средневековой Руси. Значит, эта повесть временных лет была создана только в начале XII века, во времена великого киевского князя Владимира Мономаха. Историки знают о существовании как минимум трех редакций повести временных лет. Эти редакции не всегда совпадают между собой. И датируют эти редакции тремя разными годами. Это 1113 год – первая редакция, 1116 год – вторая редакция и 1118 год – третья редакция. Теперь дальше ситуация как бы <смех> усложняется. Почему? А дело в том, что аутентичных памятников, где содержится поиск временных лет, то есть написанных вот тогда в начале XII века, на руках историков, не сохранилось, их нету. Самые древние списки повести временных лет, они сохранились только в гораздо более поздних памятниках, которые относятся уже к истории средневековой Руси. Но по мнению большинства авторов, значит, самыми древними списками повести временных лет являются четыре списка. Значит, это Лаврентьевский список, лаврентьевской летописи это самый древний список. Его обычно датируют 1377 годом. Второй список – это академический список ипатьевской летописи. Там вопрос о датировке не решен до конца, но обычно этот список датируют 1425 годом. И, наконец, комиссионные и академические списки новгородской первой летописи, которую обычно датируют 1441-1445 годами. То есть вы прекрасно понимаете, что вот те памятники русской книжности или русского летописания, которые описывают события Древней Руси, они были созданы гораздо более позже, чем вот те события, о которых они, собственно говоря, пишут. Поэтому вот это обстоятельство надо иметь всегда в виду, когда мы изучаем основные события, в том числе и датировку этих событий. Теперь второе немаловажное обстоятельство. Дело в том, что когда создавались вот эти самые древние списки, сохранившиеся, я имею в виду, списки поисков временных лет, относящиеся к концу XIV, XV, XVI и даже XVII веку, то русские книжники, русские монахи, они уже исповедовали так называемую Константинопольскую эру о сотворении мира. По общему правилу эта Константинопольская эра отличалась от Рождества Христова 5 восемь лет. Понятно, что те части повести временных лет, которые были не датированы, ну, например, в Ипатьевской летописи, они датировались русскими книжниками 14-16 веков, исходя именно из этого представления, что, значит, со дня сотворения мира про про прошло вот энное количество лет. Да? А, но как установили наиболее такие проницательные историки, ну, в частности, тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, который посвятил проблеме изучения русского летописания целый ряд своих блестящих научных работ, ну, например, начальные этапы древнерусского летописания, русские летописи как источник по истории Древней Руси, Русские книжники эпохи Древней Руси или эпохи Киевской Руси очень часто использовали разные космические эры, а не только Константинопольскую эру, которая была принята уже в средневековой Руси. Ну, о каких космических эрах шла речь? Ну, например, Антиохийская космическая эра, 5500 лет. Или, например, старовизантийская космическая эра, которая отличалась на 5000 лет. 504 года или болгарская космическая эра отличавшаяся на 5511 лет ну и естественно константинопольская эра которая отличалась на 5508 лет его правда целый ряд коллег в частности тот же профессор Лурье тот же профессор Зимин, критиковали, говорили, что, дескать, он не прав, что русские книжники Древней Руси изначально брали за отчет Константинопольскую космическую эру, которая составляла 5508 лет. Но дело в том, что на поверку оказалось, что Аполлон Григорьевич не просто оказался прав, А он еще и открыл тот самый ключик, который позволил во многом объяснить, почему в разных летописных сводах одно и то же событие датировалось разным годом. Ну, например, в Лаврентьевской летописи и в Ипатьевской летописи. Теперь еще важное обстоятельство, почему к датировке многих событий Древней Руси надо относиться с достаточной долей осторожности и вероятности. Дело в том, что древнерусские книжники, они использовали разные стили. Ну, обычно выделяют три стиля. Это так называемый византийский стиль или сентябрьский стиль, в соответствии с которым Новый год начинался 1 сентября. Это так называемый мартовский стиль, это на полгода позже византийского который датировал начало нового года, 1 марта, и это так называемый ультрамартовский стиль, это на полгода раньше византийского, который тоже датировал начало нового года, с 1 марта. Поэтому очень часто датировка одних и тех же событий, в летописях могла отличаться между собой на год, а то и на два. Понятно, да? Ну и, наконец, еще одно важное обстоятельство, на которое надо обратить внимание, и о котором писали тот же академик шахматов, тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, тот же академик Тихомиров и другие крупные русские историки, что древнерусские летописцы, они были живыми людьми, ими, так сказать, владели мирские страсти и интересы, они очень часто выступали в роли исполнителей чужой воли, например, княжеской воли, или воля каких-то монастырей, церковных структур. Поэтому трактовки тех или иных исторических событий, которые содержались в разных редакциях ПВЛ, они могли иногда диаметрально расходиться между собой. Вот, кстати, почему очень важно использовать при изучении вообще истории, а истории Древней Руси в обязательном порядке, вот этот вот диалектический метод да, или марксистский метод, Метод, а не быть позитивистом. У нас, к сожалению, сейчас многие, когда рухнул Советский Союз, отринули марксистско-ленинскую диалектику, вот этот метод познания, признав его, дескать, ущербным, и ударили в другую крайность, стали в чистом виде позитивистами, идеалистами, и говорят о том, что главная задача историка – это просто вот зафиксировать факт, описать этот факт, и, дескать, на этом задача профессионального историка считается, ну, как бы завершенной, оконченной. Да нет, на самом деле задачей настоящего профессионального историка является не просто фиксация, описание какого-то факта а понимание того, почему этот факт оказался именно в этом источнике, почему именно в этом источнике этот факт отражен именно так, а не иначе, почему одно и то же событие датируется разными годами, и интерпретация этих событий серьезно отличается друг от друга. Вот когда историк начинает понимать, почему это произошло, кто за этим стоял, какие интересы отражал тот или иной летописец, автор того или иного произведения, вот тогда здесь и начинается настоящая история, а не простое, тупое, так сказать, описание факта из подчеркнутого источника. Ну вот, сделав вот подобного предварительного рода замечания, мы теперь перейдем вот к основным событиям истории Древней Рухи, первого столетия до смерти князя Святослава. 854-856 год, через дробь, то есть то ли так, то ли так, это вот в зависимости от того, в каком летописном своде отражена эта дата. Но вот В разных редакциях ПВЛ анонимные летописцы называют этот год началом Руси, когда в Киеве в землях Полян правили три легендарных брата – Кий, Чек и Хариф. Но многие, наверное, слышали эту легенду о трех братьях и их сестре Лыбеде. Затем вот эти братья, вероятнее всего в стычке то ли с варягами русами, то ли с какими-то иными пришельцами, погибли и в Киеве обосновались их победители, князья Аскульт и Дир. Но данный эпизод, отраженный в ПВЛ, он до сих пор вызывает массу споров и историков, но в частности, академик Греков или Лихачев, так же, как и современный историк Королев, они отрицают историчность и самого Кия, и его братьев. То есть, они считают, что это чисто легендарные фигуры, которые вообще никакого отношения к истории Древней Руси не имели. Дело в том, что в средневековой книжности подобного рода легенды они были очень популярны и не только у нас, а вообще на территории всей Европы. Значит, другие историки, они признают историчность Кия. Ну, Правда, они по-разному определяют период его правления, но известный питерский и филолог Юрий Константинович Бегунов, он, например, связывал с именем Кия возникновение и существование так называемого первого киевского государства и датировал его правление временами византийского императора Феодосия II. Это первая половина V века нашей эры. Ну, другой известный историк и археолог, академик Борис Александрович Рыбаков, он относил правление Кия и его братьев к VI веку нашей эры, ну в частности, ко временам правления знаменитого византийского императора Юстиниана I, это 527-565 года. Ну и, наконец, еще один знаменитый советский историк, Михаил Николаевич Тихомиров, выдающийся исследователь, академик, он относил правление Киев и его братьев ко временам византийского императора Михаила III, это середина IX века, ну и так далее. Более того, есть целый ряд современных исследователей, но ну, в частности, небезызвестные сторонники нормандской теории, Петрухин, Данилевский, который пытается связать Кия с так называемой хазарской версией происхождения Руси, но это той самой версии, которую в свое время активно развивали небезызвестный Барац, Прицек, Голуб и другие украинские и еврейские историки. Но мы об этом поговорим несколько позже. Теперь, что касается победителей Кия и его братьев, Аскольда и Дира, здесь тоже картина, ну, прямо скажем, неоднозначная. Значит, если взять того же историка королева, то он признает историчность Аскольда и Дира, но говорит, что ничего конкретного об этих персонажах русской истории сказать нельзя, потому что зацепиться не за что, информация о них в источниках, как в русских, так и в зарубежных, полностью отсутствует. Другие авторы, ну, например, Борис Александрович Рыбаков, Михаил Юлианович Брайчевский, Петр Петрович Толочка, ну, это довольно авторитетные историки, они считают, что Аскольд и Дир были прямыми потомками Кия и так далее. Правда, при этом Борис Александрович Рыбаков считает, что Аскольд был единственным правителем Киева, а «Дир» – это неверно понятый перевод его титула. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, Мавродин, Лебедев, Свердлов, ну это в основном вот ученые из северной столицы, из Ленинграда, они считают, что и «Дир», и «Аскольд» – это были реальные исторические персонажи, При этом Дира они считают старшим из братьев, и считают, что он правил раньше Аскольда, а значит, Аскольда считают, соответственно, младшим братьем. Ну, наконец, еще есть такая оригинальная точка зрения, ее высказал украинский историк Александр Толочко, это сын Петра Петровича. Они, кстати, с отцом не во всем сходятся, что любопытно. Так вот, он заявил о том, что... Правление Аскольда и Дира, вероятнее всего, напоминало вот такую традиционную византийскую диархию, то есть соправление князей. Причем в данном случае старший из князей был наделен еще так называемыми сакральными функциями, то есть ну, некими теократическими атрибутами власти, божественной власти. То есть он фактически являлся там верховным жрецом, условно говоря. Ну и так далее, и так далее. Теперь дальше, следующая дата, важная в русской истории, это 860 или 866 год. Опять я говорю, или-или, то есть через дрой. Почему? Потому что разные летописные своды дают разную датировку этого события. О чем идет речь? Это знаменитый поход Аскольда и Дира на Константинополь. Значит, ну если вы, например, возьмете работы таких известных специалистов по истории Византии, как академик Литаврин или член-корреспондент Новосельцев или Андрей Николаевич Сахаров, то они будут утверждать, что этот поход русских дружин он состоялся не в 866, а в 860 году. Значит, если вы возьмете работы например, того же Юрия Константиновича Бегунова, то он, напротив, будет утверждать, что этот поход состоялся в 866 году. А если вы, например, возьмете работы того же Бориса Александровича Рыбакова и Михаила Юлиановича Брайчевского, то они вообще будут говорить о том, что во времена Аскольда состоялось несколько крупных военных акций русов против Византии. Ну, в частности, тот же профессор Брайчевский, он насчитал как минимум четыре крупных военных похода Аскольда и Дира против византийцев, в частности, 860 863 866 и 874-го годов. Причем, что любопытно, Некоторые историки, в частности Аполлон Григорьевич Кузьмин, соглашаясь с тем, что именно тогда, в 60 70-е годы 9-го столетия, действительно состоялось несколько крупных походов русов на Константинополь, они утверждают, что эти походы совершили не киевские русы, а азовско-черноморские русы, или то, что мы иногда называем Алана-русы. Теперь еще одна ключевая дата в истории Древней Руси. Это 862 год, мы уже о ней говорили, это призвание на княжение в Новгород или Ладогу, Белоозеро и Изборск трех варяжских конунгов Рюрика, Синеуса и Трувора. Ну, наши норманисты, они традиционно представляют этот год в качестве начала русской государственности. Таковым этот год считался и в императорской России. Не случайно к тысячелетию призвания варягов в Новгороде был сооружен знаменитый памятник тысячелетия России. Да и вот совсем недавно, в 12 году, когда отмечалось 1150 лет этой дате, Вышел даже президентский указ, который был призван подобным образом отметить вот юбилей этой знаменитой даты. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор не прекращается спор относительно того, кем вообще были Рюрик и его братья значит то что касается Рюрика здесь существует несколько довольно распространенных точек зрения что это за точки зрения значит большая часть историков норманистов я подчеркиваю именно норманистов ну как то Борис Александрович Рыбаков, Анатолий Николаевич Кирпичников Антон Анатольевич Горский Георгий Владимирович Вернадский и многие многие другие они отождествляют с Рюриком датского Конунга Реорика Фрисландского. Причем, например, профессор Горский, когда он аргументировал свою точку зрения, он говорил о том, что вот этот Реорик Фрисландский, он долгие годы был вассалом французского короля, а поскольку у скандинавских народов, у так называемых норманов-викингов тогда еще своей государственности не было, то вот он, дескать, будучи вассалом французского короля, был хорошо знаком с организацией власти во французском королевстве, поднаторел, что называется, на государственной работе, поэтому ему было, что преподнести в качестве, так сказать, опыта государственного управления в земли восточных славян, то есть тех же эльминских славян, кривичей, ну и соседних финно-угорских племен, той же чуди, да. Теперь другие норманисты, ну, в частности, Куник, Норман и так далее, они отождествляют с Рюриком шведского конунга Рёрика или Рюрика Упсельского. Ну, я напомню, что Упсела – это древняя столица Швеции, которая являлась таковой до еще Стокгольма. Теперь то, что касается антинорманистов, которые признают историчность Рюрика, я имею в виду, это школа профессора Кузьмина, это Вячеслав Фомин, это все от Меркулов, это Олег Михайлович Рапов и так далее, они считают, что ключик к пониманию того, кем был Рюрик, дают знаменитые Микленбургские генеалогии. В свое время, когда все, вот Меркулов начинал писать курсовую работу, а потом и диссертацию у Аполлона Григорьевича Кузьмина, то он его нацелил на детальное изучение именно этих Микленбургских генеалогий. И он их самым подробнейшим образом изучил и пришел вот к какому удивительному открытию. Оказывается, что в землях ободритов, это земли западных славян, существовал город Реурик он был столицей этих земель. Так вот у одного из королей этих ободритов, так называемого Витслава, который был тоже сюзереном союзником выдающегося франкского короля Карла Великого, было три внука, и этих трех внуков звали Рюрик, Сивар и Трувар. То есть, вот это вот изучение мекленбургской генеалогии, оно дало такое вот удивительное открытие. Значит, то, что касается младших братьев Рюрика, то есть Синиуса и Трувара, здесь ситуация еще более запутанная. Причем, что удивительно, часть, вернее, норманистов, та же Мельникова, тот же Вайтович, это современный украинский историк, который занимается вопросами генеалогии Рюриковичей, Они говорят о том, что проблема Рю, Рюрика и Синиуса – это тайна, закрытая мраком, которая вообще никогда не будет, что называется, исследована, и никогда в этой проблеме не будет поставлена точка. Но, тем не менее, многие норманисты они пытались каким-то образом обосновать вообще вот появление этих фигур на страницах древней русской летописи. Но, в частности, некоторые норманисты, в частности Куник и Вернадский, они утверждали, что э, вот эти имена на самом деле были неверным переводом э, эпитетов э, самого Рюрика. Значит, это имеется в виду «верный и победоносный». Другие э, историки, ну, в частности, Борис Александрович Рыбаков, опираясь на э, ну, давнишнюю точку зрения, которую высказал еще Байер, он утверждал, что эти имена возникли в результате неверного Перевода шведского словосочетания «сины хуструваринг", то есть э, со своим родом и верной дружиной, то есть вот это вот неверно переведенное словосочетание со шведского, да, оно потом и породило вот э, имена вот этих мифических или или легендарных э, младших братьев Рюрика. Но, ну, наконец, есть э, историки, которые считают, что Значит, младшие братья Рюрика, Синиус и Трувар, это мифические персонажи русской истории, которые к ней, в общем-то, никакого отношения не имеют. Но среди таких историков были, например, Михаил Николаевич Тихомиров, был Дмитрий Сергеевич Лихачев, был современный историк Александр Сергеевич Королев. Теперь следующая дата – это 867 год. Обычно в учебниках современных эту дату как-то не особо отмечают, но, тем не менее, я считаю, что ее надо отметить. Это крещение каких-то русов константинопольским патриархом Фотием. А вот что это за русы – это большой вопрос. Почему? Дело в том, что существует целый ряд авторов, ну, например, небезызвестный... Вадим Кожанов, наш знаменитый филолог, историк, тот же Михаил Юлианович Морочевский, который считает, что именно тогда, то есть в 867 году, собственно, и состоялось первое крещение Киевской Руси. Не в 988 году, то есть общепризнанная дата, а именно тогда. При этом они не исключили, что в 988 году состоялось так называемое повторное или Второе Крещение Киевской Руси. А вот их оппоненты, среди которых тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, Евгений Голубинский, Елена Галкина, они, соглашаясь с тем, что действительно в этом году произошло крещение каких-то русов, утверждают, что... Под этими какими-то русами подразумевались не киевские русы, не подднепровские русы, а, вероятнее всего, те самые азово-черноморские русы, которые обитали значительно южнее, вот на границах значит, колониальных владений Византийской империи и жили по соседству с тем же Крымом, или с той же Тавридой, или Таврией. Да? Теперь следующие даты, это 879 год. Но этим годом традиционно датирует смерть Рюрика и переход власти к Олегу. Кто такой Олег, до сих пор до конца непонятно. Значит, существуют разные совершенно версии того, кем на самом деле был этот человек. Кто-то считал, что он был по своему социальному статусу равен Рюрику, то есть он был предводителем такой же варяжской дружины, то есть, видимо, носил титул князя, и захватил власть в Новгороде или в Ладоге, но вероятнее всего в Новгороде, силой оружия. Другие считают, что он был родственником Риурека, вероятнее всего, приходился родным братом его жены Ефанды, и что, дескать, Рюрик, умирая, передал ему бразды правления, поскольку его единственный сын, князь Игорь, рожденный за два года до его гибели или смерти, он был слишком мал. Кто-то говорит о том, что князь Олег, он, получив бразды правления, или власть в свои руки, фактически узурпировал эту власть, и до конца своих дней сознательно не передавал ее в руки законного наследника, князя Игоря, и так далее, и так далее. Но вот эту точку зрения сейчас, кстати, активно развивает такой авторитетный питерский историк, как Михаил Борисович Свердлов. Но что любопытно, вот тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, он исследует детально разные летописные своды, Который относится к эпохе Киевской Руси, он обратил внимание, что эти разные летописные своды дают совершенно разную картину вообще жизни самого Олега. То есть, там в этих сводах настолько все запутано, перепутано, и что установить истину до сих пор невозможно. Но хотя бы вот такой хорошо известный факт да, смерть Олега. Но мы знаем традиционно, что он скончался от укуса змеи в 912 году и был похоронен. В Киеве. Эта версия потом легла в основу знаменитой песни о вещем Олегом, автором которой был наш великий Александр Сергеевич Пушкин. Но эта версия отражена в повести временных лет, которая содержится в лаврентьевском списке. А если вы посмотрите, например, первую новгородскую летопись, то там датой смерти Олега будет назван 922 год, то есть на 10 лет позже а местом погребения будет названа Ладога. Или за морем. То есть, даже предполагается о том, что, дескать, он был похоронен где-то вне территории Древней Руси, где-то за морем, а где не совсем понятно, и что под понятием море имел книжник, который написал подобного рода значит, информацию. Ну, хорошо известно, что... После того, как Олег получил или захватил власть, он совершил вот свой знаменитый поход на Киев. Этот поход лежал по традиционному торговому пути из Варяг в Греки. По пути он захватил наиболее крупные города и форпосты, в частности, тот же Смоленск, тот же Любич. И в 882 году, согласно летописному свидетельству, он захватил обманом, Киев убил тамошних князей Аскольда и Диры и провозгласил Киев матерью городов русских. Вот с походом Олега и взятием Киева традиционно связывают уже окончательное становление древнерусского государства, столицей которого становится Киев, где обосновался великий киевский князь или глава одного из самых крупных и мощных государств тогдашней Европы. Ну, известно, что по летописным сведениям Олег проправил в Киеве ровно 30 лет. Это с учетом того, что он умер в 1912 году. Если брать информацию новгородской первой летописи, то вообще 40 лет. Вот. Ну, известно о правлении Олега довольно немного. И главным образом с его именем связывают в основном какие-то военные акции. О каких военных акциях идет речь? Ну, прежде всего, историки обращают внимание, что практически сразу после захвата власти в Киеве в 883 году ему пришлось вести боевые действия против соседних древлянских племен. Мы о древлянах еще попозже поговорим, когда будем говорить о князе Игоре и о князе Ольге. Это было, видимо, такое очень беспокойное племя, которое доставляло немало неудобств полянам и русским князьям. Вероятнее всего, ну, судя по летописи, эта военная акция завершилась удачно, Древляне были включены в сферу власти киевского князя и были обложены данью. Потом в 884-85 году аналогичные военные походы князь Олег совершает против еще нескольких славянских племен, в частности северян. И Причем эти походы, судя по летописным свидетельствам, вызвали первые крупные военные столкновения с хазарским каганатом, то есть с соседним государством, расположенным восточнее восточнославянских земель. Почему? А дело в том, что вот эти племена, они вероятнее всего платили дань хазарии. Опять-таки, судя по летописному свидетельству, это военное столкновение с Хазарией завершилось в пользу Олега. Почему? Потому что и земли Северян, и земли Радимичей, и другие земли вошли в орбиту киевского влияния, и эти племена стали уже платить дань не в Хазарию, а самому киевскому князю. Ну, наконец, еще одна крупная военная акция – это... Опять-таки, источники датируют эту акцию по-разному, это либо 894, либо 898 год, это так называемая русско-венгерская или русско-мадьярская война, вероятнее всего она была связана с тем, что вот в конце 9 века венгры или мадьяры, или это одно из угрских племен, которые когда-то жили, кстати, на севере и в центральной части Урала, они совершали вот этот грандиозный, Переход или переселение своей исторической родины ну, на иные территории, более пригодные для проживания. И вот, вероятнее всего, в процессе вот этого переселения, перетекания, значит движения и так далее, они столкнулись с Олегом и... Военное столкновение между венграми и русами, оно закончилось в пользу венгров. Вероятнее всего, Олегу пришлось откупаться от воинственных кочевников, а я напомню тогда, что венгры были именно кочевниками, и они ушли с южных окраин восточнославянского мира, дальше на запад, пересекли Карпаты и ушли в среднее течение реки Дунай, и вот там, в Трансильвании и Панонии, это бывших римских провинциях, они окончательно осели, и там потом будет сформировано первое венгерское государство. Причем некоторые историки, например... Андрей Николаевич Сахаров, который изучал детально историю дипломатии древней Руси, он утверждает, что вот это военное столкновение между э, венграми, оно потом закончилось э, даже заключением э, некого союзного договора между э, венгерским вождем Альмошей и э, Владимиром Святым. Э, поскольку дескать, не совсем понятно, каким образом можно будет объяснить тот факт, что на протяжении нескольких десятков лет венгры и русы вели совместные боевые действия против той же византии. Теперь до знаменитых дат, связанных с историей Олега правления, это 907 и 911 год. О чем идет речь? Это речь идет о так называемых походах значит, князя Олега на Царьград или на Константинополь и подписании мирных договоров. Вот честно сказать, анализ исторических сочинений, посвященных этим событиям, он приводит в ступор, мягко говоря. Почему? Потому что огромное количество историков до сих пор продолжает спорить между собой о том, сколько на самом деле было походов, сколько было на самом деле мирных договоров. И когда эти походы и договора надо датировать. И в учебниках подобного рода разноголосица мнений тоже, увы, отражена. Значит, ну если вы возьмете классические труды, посвященные истории международных отношений того периода, я имею в виду работы того же Антона Теренча Пашута, Андрея Николаевича Сахарова, Геннадий Левченко и так далее, то они будут утверждать, что в седьмом году состоялся единственный поход Олега на Царьград, это вот того самого похода, когда он прибил свой щит на врата Царьграда, и был подписан первый русско-византийский мирный договор, который затем был как бы преобразован в торговый договор, давший огромные преференции значит, правителям Древней Руси вот в торговле с Византией. Это вот классическая точка зрения, которая всегда была отражена в школьных и даже вузовских учебниках. Но если вы посмотрите, например, на работы их оппонентов, то кто-то будет утверждать о том, что в этот год действительно состоялся поход, Но мирный договор не был подписан, была достигнута некая устная договоренность, которая в письменном виде была реализована только через 4 года, в 911 году. Кто-то будет вообще отрицать поход именно этим годом. Ну, например, Аполлон Григорьевич Кузьмин, он посчитал, что вот эта сама дата 907 год она как раз связана с той разноголосицей в космических эрах о которой я говорил то есть вероятнее всего Старо-Византийской космической эра и Константинопольской космической эра разница между которыми составляла как раз 4 года она и стала причиной вот некого недоразумения и датировки этого похода именно этим годом, ну и так далее, и так далее. Теперь то, что касается 911 года. Если вы возьмете э, сочинение того же э, Литаврина, там, Вердлова или Сахарова, они будут утверждать, что в 1911 году вообще никакого военного похода не было, а был подписан просто новый э, торговый договор между Русью и Византией. Если вы почитаете работы там, Базилевича, Кузьмина или Перевизенцева, то они будут именно этим годом датировать один единственный поход Олега против Византии и подписание одного единственного договора. Ну и так далее, и так далее. То есть надо четко уяснить себе здесь вот э, такое понимание, что в 1907-1911 в годах, вот в этот период, вероятнее всего, произошло действительно какое-то крупное военное столкновение между Олегом и э, Византией то есть тамошними э, императорами. Когда этот поход состоялся, когда был подписан мирный торговый договор, сколько было этих договоров, это э, вопрос до сих пор остается проблемным и до сих пор вызывает горячие споры э, среди историков. Но неизменным остается понимание того, что вот в этот период, в 1907-1911 году действительно состоялся военный поход, что действительно был подписан договор, что поход этот завершился удачно для русов, что договор этот был удачным и выгодным именно русской стороне, что как бы завершающий аккорд правления великого киевского князя Олега, он оказался вот таким, ну, что называется, радужным и победоносным. Ну, теперь следующая дата. Значит, 912-945 года – это период правления князя Игоря. Но, согласно повести временных лет, Игорь был сыном Рюрика, который родился якобы в 977 году. Эту версию сейчас, которая была характерна для русской имперской историографии, поддерживает очень небольшой круг историков. Ну, в частности, тот же Михаил Юлианович Брайчевский или Михаил... Борисович Свердлов. А многие историки справедливо отвергают эту версию. Почему? Потому что разрыв ну, в два поколения между отцом и сыном, ну, это, в общем-то, какая-то нереальная абсолютная вещь и так далее. Более того, надо иметь в виду то обстоятельство, что, например, древнерусские книжники, ну, например, тот же митрополит Иларион, в своем знаменитом слове о законе благодати, именно Игоря Старого называла родоначальником Великой княжеской династии, а не Рюрика. Вообще, значит, русские князья стали вести свой род от Рюрика значительно позже описываемых событий. И в представлении многих представителей династии Рюриковичей родоначальником их династии был как раз Игорь Старый. Вероятнее всего как и его предшественники, тот же Рюрик, тот же Олег, Игорь, это исторический персонаж, который был выходцем вот с той самой Южной Прибалтики. По своему статусу он, вероятно, тоже был князем, а вот каким образом он вокняжился в Киеве, этот вопрос до сих пор будоражит умы историков. Ну, например, тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин считает, что Игорю пришлось вести борьбу за княжеский престол с родным сыном умершего князя Олега, Олегом Олеговичем. Но он-то посчитал, что Олег в этой борьбе проиграл и вынужден был бежать в Моравию, там в Моравии он стал моравским князем, ему потом там пришлось вести тяжелую, изнурительную борьбу с соседними венграми, он эту борьбу проиграл. Уже при, при княгине Ольги вернулся обратно в Киев, и вплоть до своей смерти в 862 году он якобы служил воеводой у Ольги. Другие авторы, ну, например, Кожанов, они считают, что Олег эту борьбу с Игорем напротив выиграл, И, значит, в 20 -е, 30 е годы именно он был великим киевским князем, и уже ему наследовал киевский престол князь Игорь. То есть, опять тут вот полно разных версий, потому что источники, к сожалению, ни наши, ни зарубежные не могут дать окончательного ответа вот на этот довольно туманный вопрос. Надо сказать, что годы правления Игоря, а это все-таки больше 30 лет, они довольно туманно отражены в источниках, но известно только несколько событий, произошедших в этот период. Но ну, в частности, под 913 год повести временных лет датирует очередной военный конфликт между Киевом и древлянами, что, дескать, Игорю пришлось после смерти Олега в очередной раз ходить походом на древляны и покорять это непокорное племя и облагать новой, новой данью. А дальше в 915 году а, повесть временных лет фиксирует первое появление на южных рубежах Древней Руси такого известного тюркского кочевого племени, как печенеги. А, ну, историки предполагают, что Именно тогда был заключен первый какой-то мирный договор между русскими князьями и печенегами о том, чтобы между ними, так сказать, сохранялся какой-то нейтралитет и не было военных столкновений. Однако этот мирный договор просуществовал всего 5 лет и в 1920 году, опять-таки та же временных лет, фиксирует первое крупное военное столкновение между Киевской Русью и соседними печенегами. Исход этой войны, к сожалению, неизвестен, и можно лишь предположить, что она, вероятнее всего, закончилась для киевских князей не очень удачно. Почему? Потому что э, следующие 20 лет э, в повести временных лет вообще никак не отражены. Следующая достоверная статья – это 941 год, Это вот тот самый знаменитый первый поход князя Игоря на Византию, который закончился полным провалом и гибелью всей русской эскадры. Но источники фиксируют то обстоятельство, что византийцы, используя свой знаменитый греческий огонь, сожгли просто ладьи русов, которые шли походом на Царьград. Затем в 943 или 944 год, это опять-таки в зависимости от того, какой список повести временных или какую редакцию повести временных лет берут историки за основу, фиксируется второй поход Игоря на Константинополь, причем этот поход уже осуществлялся как бы и сухопутным, и морским путем, Вот этот поход, он закончился куда более удачным, и по итогам этого похода Игорь подписал с двумя византийскими базилевцами, с соправителями Романом Локопином и Константином народным новый мирный торговый договор. Ну, исследователи этого договора, в частности тот же Пашута, или Таврин, Сахаров, они считают, что по своим положением, статьям этот договор был менее выгоден для русской стороны, чем договор, подписанный Олегом в 907 или в 911 годах. Но, тем не менее, в этот период, по их мнению, византийцы не только обезопасили себя от очередных вторжений славян на ее территорию, но и выступили чуть ли не в роли неких таких даже военных союзников. Ну, наконец, последняя дата, связанная с именем князя Игоря, это 945 год. Это знаменитое восстание древлян, в результате которого князь Игорь был звездки убит. Но, судя по летописному свидетельству, древляне, возмутившись тем, что князь, нарушив давнюю заведенную традицию, по сбору так называемой военной контрибуции, или дани повторно Аки Волк, значит, повадился вот в овчарню. И они на своем совете старейшин или на каком-то вечевом сходе приняли решение убить князя. Ну, его малая дружина была перебита, сам князь схвачен и подвергнут жестокой казни. Но ну, один из списков повести временных лет фиксирует значит такое обстоятельство у гибели, то есть князя привязали к двум согнутым березам, потом эти березы отпустили, и вот он был разорван, что называется, пополам. Кстати, Игорь Яковлевич наш знаменитый историк, крупнейший специалист по истории Древней Руси, он вообще выдвинул предположение, что такая гибель Игоря, она носила во многом ритуальный характер. Теперь дальше. Надо сказать, что долгое время в русской и советской исторической науке смерть Игоря приписывали именно древлянам, вот этим непокорным варварам, которые жили по соседству с полянами и которые долгие годы оказывали ну, всевозможное сопротивление, не желаясь подчиняться власти Киева. Но еще в начале 20 века наш знаменитый филолог, историк, академик Алексей Александр Шахматов выдвинул предположение, что Игорь стал жертвой отнюдь не Древлян, а его же старшего дружинника Свинельда, человека очень авторитетного, влиятельного. Потом эту версию активно стал поддерживать и разрабатывать другой выдающийся русский историк Аполлон Григорьевич Кузьмин. Ну, после смерти Игоря к власти в Киеве приходит не его наследник по мужской линии, не князь Святослав, который был тогда слишком мал, а приходит его жена, княгиня Ольга, Но ну, это одна из самых знаменитых «Женщин. Истории Древней Руси» – это любимый персонаж значит, древнерусской книжности, которой посвящено огромное количество и научных, и научно-популярных работ, и художественных произведений, и значит, произведений искусства. Надо сказать, что никто не отрицает историчность этой фигуры – Другое дело, что в исторической науке до сих пор существуют совершенно разные предположения и о том, кем вообще Ольга была, то есть какого рода племени, где она родилась, когда она родилась, когда состоялось её бракосочетание с князем игорем и так далее и так далее почему а дело в том что разные летописные источники но ну, в частности новгородская первая летопись типографская летопись пискаревский летописец они дают совершенно разные версии на сей счет ну единственное что можно абсолютно достоверно как бы констатировать что безусловно дата свадьбы Олега и Игоря, которая датируется 1903 годом, она явно не соответствует действительности, потому что трудно себе предположить, что спустя почти 40 лет после этой свадьбы на свет появился первенец этой супружеской четы, ну, знаменитый князь Святослав. Но мы об этом поговорим чуть позже в следующей лекции. Надо сказать, что э, княгиня Ольга, судя по летописным рассказом, довольно жестоко расправилась с древлянами, отомстив их, им за смерть своего мужа. Но вот хорошо известно четыре знаменитых, так сказать, мести княгини Ольги, которые ну, довольно подробно описываются в ПВЛ. Ну, в частности, первое посольство древлян, которые пришли и предложили ей в Вдове, да, мужья своего князя Мала, она приказала закопать живьем владье. Второе посольство, которое прибыло в Киев, уже по ее приглашению, она заманила в баню перед пиром и приказала эту баню сжечь вместе с купающимися. Третье месть Ольги была связана с тем, что она поехала якобы с примирением в земли древлян, и по традиции предложила им исправить тризну по погибшему мужу, и после того, как древляне опились сваренного ими же меда, она приказала своим дружинникам изрубить пьяных древлян. Ну и, наконец, четвертый месяц Ольги, она связана с организацией уже такого военного похода против древлян, который возглавил два старших княжеских дружинника, это Асмут и Свенельд, и малолетний князь Святослав. Судя по летописи, Святославу тогда было всего либо 3, либо 4 года, но тем не менее князь, будучи первым среди равных, будучи предводителем княжеской дружины, не только должен был возглавлять этот поход, но и начинать саму битву. И вот очень любопытное существует, ну, такое как бы, пояснение того, как началась эта битва киевских дружин с древлянами. Мне, мне эта цитата всегда нравится, я её всегда привожу в пример. «Суна копьё Святослав на древляны, и копье летев сквозь уши коневи, и ударив ноги коневи, бебо велми детеск, и речи свинельт и асмут, Князь уже почал, потягнем дружина по князи и победиша древляны. То есть, ну, смысл такой, что малолетний князь Святослав кинул дротик, как некий символ начала битвы, но поскольку он был мал, значит, неразумен, сил не хватало, дротик пролетел сквозь уши коня и упал ему передние копыта. Но, тем не менее, свинельт и асмут – Сказали своим дружинникам, что князь начал, потягнем дружина по князю, то есть идем в бой, и победишь, ну, одержав победу над древлян. Ну и, наконец, после вот этого сражения Ольга якобы, опять-таки, да, уже нанесла последний смертельный удар по сепаратизму древлян. Она взяла в качестве дани у жителей столицы Древлян, города Искоростяне, по воробью, а потом приказала, значит, клапам этих воробьев привязать паклю с зажженной серой и отпустить их в освоящее. Эти воробьи прилетели в свои гнезда в город Искоростяне, и город одномоментно вспыхнул и сгорел дотла. Надо сказать, что вот после прихода к власти и подавления восстания древлян, по мнению многих историков, а летописи фиксируют этот факт, Ольга провела первую административно-территориальную реформу. Это примерно вот 946-947 год. Что имеется в виду под этой административно-налоговой реформой? Но ну, прежде всего, она установила так называемые уроки или сроки, и погосты, то есть места сбора дания, то есть той самой военной контрибуции, которую вот киевские князья или рюриковичи взимали вот с покоренных или завоеванных земель и территорий. Кроме того, видимо, она начала переформатировать племенные княжения в так называемые волости единого древнерусского государства, но процесс при ней только начался, но тем не менее именно тогда источники фиксируют неких княжих тиунов, которые от имени Великой Княгини стали управлять этими территориями и прежде всего исполнять вот те самые фискальные функции по сбору государственной подати, которая тогда выступала вот в роли этой самой Дани. Хотя надо сказать, что не все историки разделяют вот эту устоявшуюся точку зрения, тот же Королёв, Автор новейшего исследования, посвященного княгине Ольге и ее сыну Святославу, он утверждает, что к сожалению историки поддались соблазну неверного прочтения исторических источников и неверной интерпретации этих событий. Теперь дальше надо сказать что в исторической науке давно дискутируется вопрос о том, кем вообще Ольга была по статусу, то есть статусность этой княгини и до возмужания Святославы, и после ее возмужения. Значит, общее представление, характерное для многих, историков и советских, и зарубежных состоит в том, что до совершеннолетия Святослава, то есть с 945-46 годов, где-то до 957 64-го, там историки спорят по датировке, Ольга была регеншей при малолетнем сыне, она была фактически главой государства, а потом, после возмужания за она передала ему полномочия великого князя, а сама ушла на покой. Ну, такую точку зрения значит, высказывали многие историки, тот же Рыбаков, тот же Толочка, тот же Сахаров, Юшков и другие. Вот, одна Однако надо сказать, что целый ряд авторов, ну тот же профессор Брачевский, они утверждают, что... Вплоть до своей смерти в 969 году, уже при возмужавшем Святославе, Ольга отнюдь не утратила управленческих функций, что она была соправителем собственного сына, а просто они с ним, что называется, поделили функции. То есть, ее воинственный сын занимался вопросами внешней политики и организации военных акций, а она управляла внутренними делами, определяла во многом внутреннюю политику. Ну и есть еще такое оригинальное мнение, которое высказывал наш известный историк профессор Фроянов который говорил, что реальным хозяином положения в Киеве и во времена Ольги, и во времена Святослава вообще-то был, как он говорит, самая влиятельная политическая фигура того времени, старший дружинник Свенельд. Но эта точка зрения не получила широкого распространения, но ее не надо просто так сбрасывать со счетов. Почему? Потому что она принадлежит Игорю Яковлевичу Рянову, а его авторитет в науке достаточно высок, чтобы все-таки к этой точке зрения прислушаться. Ну, наконец, еще одно интересное событие, связанное с именем княгини Ольги, это ее крещение по православному обряду. Вернее, не по православному, тогда еще не было так, такого вот деления на значит, католическую, римско-католическую православную церковь. Это произойдет гораздо позже, только в 1054 году ее крещение, просто вот по христианскому обряду. Но хорошо известно, что Ольга приняла крещение из рук самого византийского императора. Константина багряна Народного и этот факт, кстати, был отражен в его записках, да, или мемуарах. Но историки до сих пор спорят о том, во-первых, сколько раз Ольга ездила в Константинополь, каковы были цели ее поездок, когда состоялось ее крещение. Там называются совершенно разные даты: 946 год и 955, и 957, и 959, и так далее, и так далее. Даже существует такая легенда, что Константин Багря Народный настолько был поражен красотой киевской княгини, что он предложил ей руку и сердце. А мудрая княгиня сказала, что она бы рада значит, выйти замуж за базилевца, властелина мира, но она не может это сделать по объективным обстоятельствам, ибо она не является христианкой, на что Константин Багаря Народный ей сказал, что, в общем-то, никаких проблем в этом быть не может, и даже предложил ей выступить в роли крестного отца. Она с радостью согласилась с тем, что псам, Византийский Базилевс стал ее крестным отцом, состоялся обрат крещения, и после этого Константин Багря в очередной раз предложил сердце и руку красавице княгине, на что она сказала: где ж вы видели, э, государь, чтобы крестный отец женился на крестной дочери? Он был поражен не только ее красотой, но и ее умом, ее, так сказать, Византийской изощренностью. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел бы сказать о княгине Ольге. Естественно, ее правление не означает конца ее жизненного пути. Последний период своей жизни она провела уже при формальном нахождении у власти ее сына, единственного сына Святослава, обычно в исторической науке. Начало его княжения датируют разными годами, кто-то 957 годом, кто-то 962 годом, кто-то 964 годом. Но вот конец 50-х, начало 60-х годов, вплоть до смерти княгини Ольги в 969 году, она была влиятельной фигурой в истории Древней Руси, но мы продолжим о ней разговор, когда, значит, я... Надеюсь, прочитаю вам очередную лекцию, посвященную уже периоду истории Древней Руси, времен Святослава, времен Ярополка и времен Владимира Святого, где мы более подробно остановимся на языческой реформе Владимира и особенно на принятии христианства. Большое спасибо вам за внимание. До свидания.